Глава 17 Мои ребята, Добрынера, Тибура и Алеша, переводили дух, сидя на поваленных бревнах, в какой-то полузаброшенной харчевне на окраине города. Веслава нервно переступала с ноги на ногу, поглядывая на меня. Она, конечно, молодец, помогла тогда на площади. Я, поймав взгляды товарищей, не стал тянуть кота за хвост и сразу перешел к делу. «Итак», — я вздохнул, — «мы живы, свободны». Но на этом все наши хорошие новости заканчиваются. Хакон не оставит нас в покое. Душан и Ярополк будут выгрызать нам глотки при каждом удобном случае. Да и Огнияр. Не нравится мне его спокойствие. Слишком уж он ловко ситуацию перевернул. Добрыня хмуро насупившись кивнул. Он, конечно, воин, но не дурак. Все понимал. Ратибор молчал, глядя куда-то вдаль своим отсутствующим взглядом. Алеша же просто смотрел, готовый в любой момент ринуться в бой. Веслава молчала, слушая, что я скажу дальше. «Но...» — я сделал паузу. «У нас есть кое-что, чего нет у них, а именно мозги и отчаянная храбрость». Я хмыкнул. «Мы не будем прятаться в этой дыре и ждать, пока они нас найдут. Я собираюсь ударить первым». Удар будет таким, что они не оправятся. И что ты предлагаешь? С сомнением спросил Добрыня. Предлагаю заработать, ответил я улыбаясь, заработать столько, что их окон нам позавидует. Я рассказал им о том, как собираюсь обернуть ситуацию в свою пользу, о том, как планирую наладить добычу золота. Конечно, я не стал им рассказывать про вежу и ее возможности по увеличению добычи. Это был мой козырь, мой секрет. Я просто сказал, что у меня есть способ добыть золото в большом количестве». «Золото?» — удивился Алеша. «Откуда у нас золото?» «Будет», — заверил я его, довольно ухмыляясь. «Я позабочусь об этом». «Но как ты собираешься провернуть такое?» — спросил Добрыня, нахвалившись еще больше. — Хакон не позволит нам добывать золото. — Да, Хакон — проблема, которую надо решить. Я не стал вдаваться в подробности своей идеи, лишь обрисовал им общую картину. Пусть думают, что я просто хочу разбогатеть. Главное, чтобы они были готовы мне помогать. Показывать им все карты сразу я не собирался. — Я хочу, чтобы вы знали одно. Я посмотрел им прямо в глаза. «С этого момента мы сами будем писать свои правила. И если кому-то это не нравится, то он может...» э... Я ухмыльнулся. «Значит, мы начинаем войну?» Спросил Ратибор, внезапно оживившись. «Пока не войну», — ответил я. «Пока мы будем готовиться, но если война понадобится, мы будем готовы. Я понимал, что нельзя полагаться только на силу. Нужно было действовать хитростью». Поэтому я решил обратиться к тому, кто сам был воплощением хитрости, к Огнияру. Сейчас я пойду к огнияру сказал я. — Он единственный, кто может нам помочь. Добрыня и Алеша недовольно переглянулись. Они не доверяли этому волхву, и я их прекрасно понимал. Ратибор молчал. — Но почему Агнияр? — спросил Добрыня, нахмурившись. — Он же хитрый пройдоха. — Именно поэтому, — ответил я, усмехаясь. Пройдох проще купить. Я встал и посмотрел на Веславу. «Ты со мной», — сказал я ей. «Я не против, княже». Она улыбнулась, как будто обрадовалась. «Куда прикажешь идти?» «К Агнияру», — ответил я. «Нужно переговорить с ним». Мы с Веславой вышли из Харчевни и направились в город. Веслава, как и следовало ожидать, не стала задавать лишних вопросов. Она просто шла рядом, готовая выполнить любой мой приказ. У меня оставалось очень мало времени. До суда, который, как я понял из разговора с Искрой, был ловушкой, оставалось всего два дня. Два дня, чтобы перевернуть все с ног на голову. Два дня, чтобы подготовить все необходимое для своего плана. Мой план был дерзким, даже безумным, но он может сработать. Мне просто нужно было правильно расставить все фигуры на доске. И тогда Хакон и его прихвость не перестанут быть значимыми фигурами». Я знал, что Огнеяр не идиот, он сразу поймет, чего я хочу, но при этом он поймет и то, что он получит от этого союза. Он согласится мне помочь. Мне нужен был не только Волхов. Мне нужно было его влияние. Мы с Вяславой шли по узким улочкам города, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Душаный на Ярополк наверняка ищет меня, поэтому нужно быть предельно осторожным». Веслава, впрочем, двигалась очень ловко, лавируя между людьми. Она все же была отличным лазутчиком, как и говорила, но не больше. — И зачем мы идем к Волхву, княже? тихо спросила Веслава. — Идем просить его о помощи. — А ты думаешь, что он нам поможет? Ведь он же союзник Хакона. — Союзники иногда меняют сторону, — ответил я, ухмыляясь, — особенно если им это выгодно. Я не сомневался, что Агнияр меня выслушает. Он был слишком умен, чтобы упустить такую возможность. И я был готов предложить ему то, от чего он не сможет отказаться — влияние. Судя по тому, как он радеет за страну, он должен помочь. Мы дошли до дома Агнияра. Это был один из самых больших и красивых домов в городе. Неудивительно, ведь Агнияр был одним из самых влиятельных людей в Переяславце. Об этом домике знал каждый горожанин, и искра меня прятала неподалеку. Я постучал в дверь. Ее открыл высокий мужик с хмурым лицом. — Че надо? — спросил он. — Я хочу видеть Огнияра. А кто ты такой? — Скажи ему, что пришел Антон, — ответил я. — Он меня ждет. Мужик посмотрел на меня с сомнением, но все же ушел. Через некоторое время он вернулся. — Волх тебя примет, — сказал он. — Иди за мной. В прошлую нашу встречу мы прятались в заброшенном языческом храме. Не думаю, что такая конспирация теперь актуальна. Я вошел в дом и увидел Агнияра. Он сидел за столом и что-то читал. Ого! Бумага! И откуда она у него? Вежа, конечно. Я уже перестал обращать внимание на сообщения системы. когда волф попадается в поле моего зрения. волф отложил свиток и посмотрел на меня. «Антон», — сказал он, улыбнувшись, — «рад тебя видеть опять. И что привело тебя ко мне?» «Я пришел просить тебя о помощи». Огнеяр поднял бровь. «А разве ты не справишься сам?» «Сегодня у тебя неплохо получилось. Я знаю, что ты мне поможешь. Я обещал спасти твоих товарищей. Я помог. И почему же я должен тебе еще помогать?» Спросил Огнияр, подняв бровь. «Ты пока не сделал ничего из того, что я хотел бы. И чего ты хочешь? Я могу дать тебе то, что тебе нужно — власть и влияние». Огнеяр немного помолчал, обдумывая мои слова, потом улыбнулся. Кажется, магическое созвучие с очками влияния он уловил. — Это хорошо. — Что же, — сказал он, — мне нравится твой настрой. Рассказывай, чего ты хочешь. — Я, как и ты, хочу свергнуть Хакона, — ответил я, не скрывая своих намерений. — Я хочу занять его место. «Я могу тебе помочь в этом. Мы же договорились. Но почему ты думаешь, что я тебе буду помогать открыто?» — спросил Агнияр. «Я не думаю, я знаю. Ты слишком хитер, чтобы упустить такую возможность». «И что ты предлагаешь?» — усмехнулся Агнияр. «Я обрисовал ему свой план, стараясь не упустить ни одной детали». Я рассказал ему о своей идее. Волх слушал меня внимательно. Местами он хмурился, иногда задумавшись, устремлял взгляд в сторону. — Ну что же... — сказал огнияр когда я закончил. — Твой план мне нравится. Я согласен, но помни, я должен получить свою долю. — Я знаю. Договорились. — Вот и славно. Договорились, сказал Агнияр. Я организую тебе встречу с купцами. Отлично, ответил я. Тогда я пойду. Не спеши, Антон. Остановил меня Агниеяр. У меня к тебе есть интересное предложение. Какое? Я буду твоим советником, сказал Агнияр. Я буду помогать тебе управлять государством. «И зачем тебе это?» «Я хочу быть уверен, что ты не напортачишь», — ответил Агнияр, улыбаясь. «Я же хочу, чтобы ты стал успешным князем, так ведь?» «Я подумаю». «Тогда до встречи, Антон. Приходи завтра утром. Буду ждать». Я развернулся и вышел из дома. В тени меня ждала Веслава. Она смотрела на меня с восхищением. «Что, княже? сказала она. «Уговорил?» «Я всегда добиваюсь своего», — ответил я, ухмыляясь. «Пойдем, нам нужно подготовиться». Большая игра началась. Вот теперь я понял, что мне нужно. И у меня есть все для того, чтобы этого добиться. Мы с Веславой вернулись в заброшенную харчевню, где меня ждали мои ребята. Они выглядели напряженными. Я ухмыльнулся. «Все в порядке», — сказал я, махнув рукой. «Огнеяр согласился нам помочь». Добрыня недоверчиво хмыкнул. «И ты ему поверил?» — спросил он. «Он же волк в овечьей шкуре». «Верю, не верю — это не имеет значения», — ответил я. «Мне от него нужно лишь то, что он может дать». Я не стал объяснять ему всех тонкостей своей задумки. «Зачем? Чем меньше они знают, тем спокойнее будут спать». И тем меньше шансов, что кто-то из них выдаст мой план раньше времени. Он организует мне встречу с купцами, с теми, кто недоволен Хаконом. Я им сделаю предложение, от которого они не смогут отказаться, а пока нам нужно отдохнуть. Завтра будет трудный день. Мы расположились в Харчевне, сейчас время играет против нас, но спешка в таком деле... Может только навредить. Нужно было действовать расчетливо. Я достал из своего мешка несколько золотых гривен, отчеканенные в березовке. Они сверкали в тусклом свете свечи, как маленькие солнышки. Я посмотрел на них и усмехнулся. Эти маленькие кусочки металла были ключом к моей победе, ключом к моей власти. «Скоро у меня будет намного больше таких гривен». И я собирался использовать их с максимальной выгодой. Ночью я не мог уснуть. Я лежал на жесткой лавке и смотрел в потолок, обдумывая свои действия. Все должно было сработать, если только все пойдет так, как задумано. Мне нельзя было ошибаться. Я перебирал в голове возможные варианты развития событий, стараясь предусмотреть все возможные проблемы. Самой большой проблемой был Хакон. Он был сильным противником. Утром, едва взошло солнце, мы с Веславой отправились на встречу с огняром. Он ждал нас в том же доме. — Доброго утра, Антон, — сказал он, улыбнувшись. — Я рад, что ты так быстро. — Я не люблю терять время, — ответил я. — Все готово? — Да, купцы ждут тебя в тайном месте. Я позаботился о том, чтобы никто не узнал об этой встрече. — Отлично, тогда пошли. Огнеяр кивнул и повел нас через лабиринт узких улочек и переулков. Нас сопровождало несколько воинов-волхва. Мы пришли в какой-то склад на окраине города. Это было мрачное и пыльное место, но оно было достаточно уединенным. Внутри склада нас ждало несколько человек. Это были богатые купцы переяславца Их лица были нахмурены и недовольны. Они явно не любили Хакона. Я поймал их взгляды, оценивая их по манере смотреть. — Другие, — сказал Агнияр, — это князь Антон из Березовки. Он тот, кто поможет избавиться от власти Хакона. Купцы переглянулись. Судя по перемигиваниям, они очень скептически настроены. — Я не буду много говорить, — улыбнулся я. — Вы все знаете, как Хакон ведет свои дела. Вы все знаете, что он душит вашу торговлю. Это были прописные истины, которые никогда не меняются из века в век. Поэтому я говорил то, что торговцы хотели услышать. Но я могу вам помочь. Я могу дать вам то, чего вы хотите — богатство, свободу, власть. Купцы недоверчиво переглянулись. Они ждут от меня чего-то большего, а я готов им это дать». «Я нашел месторождение золота», — сказал я, повысив голос, — «в Березовке. И я готов поделиться этим золотом с вами. А вот и бомбочка вам, мои дорогие». Купцы переглянулись, на этот раз уже с интересом. Они, конечно, знали о том, что я из Березовки, но явно не ожидали от этого села ничего подобного. Началась суета, торгаши оживились, Я выждал пару минут. Атмосфера накалялась. Начались обвинения в обмане. «Я не шучу», — сказал я, вытаскивая из-за пояса пару золотых гривен. «Вот, посмотрите сами». Я показал им золото. Гривны заблестели в тусклом свете, привлекая внимание купцов. Они смотрели на них с жадностью и восхищением. Я знал, что я их заинтересовал. Я сыграл на тонких струнах их желаний. «Это настоящее золото?» — спросил один из купцов. «Да», — ответил я, — «настоящее золото из Березовки. И этого золота там много». «Ты собираешься его добывать?» — спросил другой купец. Я усмехнулся, и я готов поделиться им с вами, если вы, конечно, согласитесь стать моими друзьями. Купцы снова переглянулись. Теперь на их лицах читалось не только недоверие, но и алчность. Они явно не ожидали такого поворота событий. «И что ты от нас хочешь?» — спросил третий купец. «Я хочу, чтобы вы поддержали меня», — ответил я. «Я хочу, чтобы вы помогли мне свергнуть Хакона. И я хочу, чтобы вы помогли мне построить новое княжество, где вы, честные купцы, будете процветать, а не влачить жалкое существование». «И что мы получим взамен?» — спросил первый купец. «Вы получите половину месторождения», — ответил я. «Половину всего золота, которое вы добудете. Вы будете в моей гильдии, компании, товариществе, и я буду делиться с вами по-честному». Купцы нахмурились, раздумывая. Идея гильдии им знакома, поэтому я буквально видел, как они взвешивали все «за» и «против». Они согласятся, они слишком жаждали богатства, чтобы упустить такую возможность. «Но как мы можем быть уверены, что ты не обманешь нас?» — спросил второй купец. «Я не обманщик», — ответил я. «Вы можете сами убедиться в этом. Я покажу вам одного из своих друзей, которого вы знаете, и он может подтвердить мои слова». В это время за моей спиной послышался шум. Это Добрыня, Алеша и Ратибор. Они расшвыривали охрану, чтобы пробраться ко мне вместе с Веславой и еще одним человеком. Наличие моих товарищей немного напрягло волхва, но он не показал вида, только махнул рукой своим воинам, чтобы не препятствовали. «Вот так, Огниер. Не думал же ты, что все в твоей власти!» «Помочь он хочет. Управлять ему захотелось моим княжеством. но ну, ну Я кивнул Веславе, и она вывела в центр помещения метро. Некоторые купцы его узнали, ведь они с ним не так давно вели торговлю. «Вот это метро», — сказал я. «Он торгует товарами по всей Руси, и он расплачивается золотыми гривнами. Из Березовки». Метро, понимая, что от него требуется, кивнул головой. «Это правда», — сказал он. «Я продавал товары за золото, которые давал Антон. А само золото я не нечасто показывал. Вы ведь сами знаете, какой переполох начался после того, как появилась первая золотая гривна с птицей». «Птицей? А, это он про изображение монеты. А что там за история с золотой гривной? Надо будет у метро узнать. Вот ведь хитрован не рассказывал мне». Некоторые купцы были удивлены. Они не думали, что метро связан с моим золотом. «Ну что?» — сказал я. «Все еще сомневаетесь в моих словах?» Купцы переглянулись. Теперь они понимали, что перед ними открывается возможность разбогатеть. «А эти люди хваткие, и они не собирались упускать такую возможность». «Мы согласны», — сказал первый купец, оглядываясь на своих коллег. «Мы поможем тебе сверхнуть Хакона!» «Отлично!» — ответил я, улыбаясь. Я посмотрел на Гнияра. Он стоял рядом и смотрел с хитринкой. Он явно был доволен тем, как все складывается. Он тоже получил свою выгоду от этого союза, и он не собирался упускать ни одной возможности. Теперь мы должны действовать быстро. До суда осталось всего два дня, и нам нужно подготовить все необходимое. Я посмотрел на купцов. Теперь я их контролировал. Я их купил. И да, это будет весело. Торговцы начали обсуждать свои доли, расспрашивать конкретику. Я сразу присек все поползновения по поводу урезания своей доли. В целом купцы остались довольны. После встречи с купцами я почувствовал прилив сил. Теперь у меня есть все необходимое для того, чтобы перевернуть этот город с ног на голову. У меня были деньги, правда, они в Березовке, но зато сейчас уже есть влияние и союзники. Я благодарно кивнул Агнеяру и направился на выход в сопровождении своих людей. Мы с моей командой отправились обратно в Харчевню. В самой Харчевне вкратце обрисовал свою идею опять же, не вдаваясь в подробности. Я рассказал им о том, как мы будем использовать недовольство купцов, о том, как мы организуем бунт. Добрыня, Алеша и Ратибор слушали меня, не перебивая. Они явно были впечатлены моими планами. Я раздал всем конкретные указания. Добрыня должен был организовать отряд бойцов из числа недовольных жителей Переяславца. В этом ему должен был помочь Агнияр. Алеша должен был подготовить оружие и припасы. Один из купцов должен был обеспечить все необходимое. Ратибор должен был следить за ситуацией и докладывать мне обо всем, что происходит. Эдакие фоновые уши и глаза. А Веслава должна была следить за Огнияром. Я не доверял ему. По-хорошему, и Веславе не стоило доверять из-за Ярополка, но она доказала свою профпригодность». Купцов я буду использовать для финансирования бунта. Я знал, что они готовы вкладывать свои деньги в наше дело, и я не собирался отказываться от такой возможности. Но что еще важнее, так это то, что я знаю, как заработать очки влияния на всем этом, а заодно и увеличить объемы добычи золота. Золотой заговор начинается.